сперва фест рассчитывал что это будет как обычно скрытная разведка может быть посредством чар и лишь затем атака стремительно и нацеленная подобно уколу рапиры проскальзывающие между кольцами стальной кольчуги однако сейчас взглянув на эти вылезенные непродоподобно аккуратненькие домики фест внезапно изменил намерение он не станет нападать он поступит по другому Некроман твердой походкой миновал, миновал изгородь, столбы прочные, толстые, недавно окрашенные, на резной доске каленым железом выжжено людскими буквами и почему-то рунами гномов. Дрэндан, свободное селение народа Хейсар. Дорога была засыпана щебнем, утрамбована, так что ей не страшна была даже осенняя распутица. По обочинам высажена аккуратно подстриженная колючая изгородь. Плотные кожистые листья до сих пор стойко сопротивлялись холодам. Пожелтевшие, сморщенные, они тем не менее прочно держались на усеянных иголками ветвях. Фесса заметили. У крайнего дома остановился один половинчик, к нему присоединилось еще двое. Толпа быстро росла. Кое-кого у в руках некроман заметил лопаты и кирки. Но не похоже было, чтобы обитатели дрендана вооружались, скорее просто выскочили с тем, что было в руках. Во всяком случае, ни мечей, ни луков, ни прощей Фесс не увидел. К мужчинам-половинчикам присоединились и несколько женщин в цветастых широких платках на приближающуюся волшебника. Они смотрели с интересом, но без страха, несмотря на то, что свой черный посох он держал на виду, не желая никого вводить в заблуждение. Фест остановился в шагах в пяти от толпы, достигшей к тому моменту нескольких десятков. Половинчики одевались в добротные саконные куртки, украшенные множеством карманов. На ногах столь же добротные высокие башмаки, несомненно гном ей работы. Народ выглядел зажиточным и притом отнюдь не запуганным. Не похоже было, что здесь у них решились восстать какие-нибудь зомби. «Приветствую добропочтенных хозяев!» Фес слегка склонил голову, не роняя достоинства. «И тебе привет, темный маг!» Ровно ответил один из половинчиков, уже весь седой, плотный, коренастый, с нарядным поясом, выделявшим его из толпы. «Здрав будет, значится!» «Я Фирио!» «Голова здешней!» «Обществом на разнарядку, значит, поставленный!» «С чем пожаловал, маг?» «Купить чего желаешь?» «Есть у нас товар редкий, какой самому императору пору пришелся б. Не дешево стоит, да ведь за такое и заплатить не жалко». «Аль просто так в наши места забрел». «Не просто так», — ответил Фесс, — «хожу я по земле, и где не упокоенных встречаю, обратно в могилы загоняю, чтобы доброму народу не вредили». «И все ли у вас спокойно? Нет ли каких бед? Тихо ли на погостах? В мире ли спят предки?» Толпа отозвалась взволнованным гулом. «Ишь ты!» — удивился голова Фирио. «Правду про вас, магов, болтает, что, коль нужда, где так и звать не надо, сами явитесь». «Верно сказал ты, гость дорогой, неспокойно на наших погостах. Мы, хейсары, ничего не боимся, ни тех, кто на земле, ни тех, кто под землей. Но прав ты, не гоже на собственных пращеров железом вылезать. Мы их пока кое-как сами утихомиривали, травы там жили, все такое. Но лучше будет, коль ты и впрям злянешь. А то один раз пришлось и железом угостить». «Ну, тогда, может, не на улице поговорим?» — улыбнулся некромант. «Вести ему, вести ему!» — кивнул Фирио. «Пойдем ко мне, — значится, господин маг. — Поговорим толком. Ты пиво пьешь, маг?» «Пью!» — серьезно кивнул некромант. «Только недавно свежий эль сварили. Ну, пойдем, пойдем ко мне, посидим, потолкуем». Старшина половинчиков казался совершенно спокойным, словно каждый день к нему в деревне вот так вот запросто захаживали темные волшебники. Сбежавшиеся невысоклики тоже мало-помалу стали расходиться, что-то упал голоса, обсуждая между собой. Несколько местных красавиц даже состроили некроманту глазки. Дом поселкового головы, как и положено, стоял в самой середине деревни. Большой красивый дом, низкий, весь укрытый сухими стеблями плюща. Невысокий заборчик, каждая штакетина покрыта резьбой. И от калитки к крыльцу ведет расчищенная дорожка, выложенная белым плетняком. Денежки здесь, судя по всему, водились, и немалые. Во всяком случае, на каменное крыльцо их хватило. Вошли внутрь. Ферёш широким жестом указал гостю на деревянное кресло с высокой спинкой возле жарко-пылавшего камина. Сам сел рядом, зычно крикнул. «Пиво! Да побольше! И шевелитесь!» После чего, откашлившись для солидности, завёл такую речь. «Ты, волшебник, вовремя пожаловал. Сказать по правде я уж подумывал, а не послать ли кого на поиски» потому как верно случилось тут у нас три седмицы назад вылез понимаешь мертвяк из могилы выкопался такой сякой и вылез непорядок ведь верно мертвые они в земле лежать должны правильно правильно согласился фес ну и что же вы с вы с тем мертвяком сделали Вот и я говорю, в земле лежать должны, разгорячил Сафирева, хлопнул ладонью по крепкому дубовому столу. они не шастать, где не велено. Вопрос Фесса он, похоже, пропустил мимо ушей. Хотя чего ж тут удивительного, потому как э, этот дедок Кальвер из могилы вылез, а он и при жизни такой заразой был, что просто беда но все и решили, что не довредил он соседям, значит, сам. пока еще тут свои кости таскал, решил, значит, и после смерти нагадить. Ну, сперва мы его по-доброму улещали, мол, вернись обратно, мы уж тебя всем обществом и яму закопаем, и плиту новую поставим, на такое дело мир скинется, только полезай, будь ласков, обратно в домовину. Фирио прервался, потому что дородная хозяйка в нарядном чепце с кружевами принесла пиво. Ведерного размера кружки, коронованные белейшей пеной, голова как следует хлебнул, крякнув, утирая губы. Фес его не прерывал, ему стало необычайно интересно, чем же закончились разговоры половинчиков с мертвяком. Ну, э -э, конечно, не послушал он нас, грустно резюмировал Фирио. Рычать стал ровно пёс голодный. Пасть распахнул. Батюшки, зубо зубов и каких. Тот же волк от зависти бы удавился. Пришлось его в топоры брать. И ты как же, искренне удивился Фесс. Зарубить неупокоенно. Обычным оружием считалось совершенно невозможным делом. Да вот так уж, развел руками голова, и, очевидно, будущий да нельзя огорченным данным обстоятельствам опрокинул кружку себе в глотку. Пошли на него все толпой, с вилами да рогатинами, вилами держали, топорами рубили, рогатинами протыкали. И так до той поры, покуда от этого мертвяка ничего, господин волшебник, ничегошеньки не осталось. Изрубили в такую крошку, что даже жечь было нечего. Но мы его все равно сожгли, в пепел, а потом пепел тоже пережгли, в горне, с углем гномьим. Что осталось по ветру развеялись, с той поры пока тихо, но на погосте кто-то ночами скребется, плиты подрывает. Все понятно, кивнул Фесс, разупокаивается ваш погост, еще какое-то время пройдет и ни один мертвак из-под земли полезет. А множество. И не просто мертвяк, а кое-что похуже. И тогда вы с ними железом уже не справитесь. Не навалитесь всем многолюдством, как в первый раз. Почтенный голова, не могли бы вы сопроводить меня на погост. Вы явно нуждаетесь в моих услугах, сударь Фирио. Вся ваша деревня. м, -м, -м. У лица головы быстро сбежала любезная улыбка. Он осторожно поставил пустую кружку, одернул кафтан, прокашлялся. — А позволь спросить, — значится господин маг, — во сколько нам эти услуги обойдутся? — Потому как пока что мы домашними, так сказать, средствами справлялись неплохо, да и соседи наши тоже. Травами окурием, знаки магические начертали... «Не поможет все этом как можно более с убедительным голосом сказал Фесс. «Настанет день, когда все это не сработает. Поверьте мне, уважаемый господин Фирио». «Поверю, поверю», — хитро прищурился половинчик. «Да вот что ты скажешь, сударь волшебник, если спрошу тебя так? Тут засылка была от святых отцов, монасий» заступников наших, что мозоли на задницах себе натерли от напряженных усилий, мол, могут ходить тут мошенники, что запретных заклятий набрались, да и повадились выманивать деньгу из честных поселян, сами их кладбища разоряя, и зловредных зомби для упугивания он их же поселян применяя. А, государь что скажете, откуда я знаю, что вы а быть э, сами погост нас расшевелить и растормошить а потом снажи еще и денег потребуете за упокаивание а? каково с выразительно поднял брови М да тяжелее всего доказывать как известно что нос у тебя не зеленый смехнулся он ты точно знаешь что нос у тебя нормальный а тебе всех урон Да зеленый он у тебя зеленый. Понял сам начинаешь думать, а не зеленый ли в самом деле? Ловко придумана государь мой фирь, его, ловко и впрям, как я докажу, что касательство к этому не имею? Скажу, на следы мои посмотрите, хоть даже и собак пустите, так скажите небось. И издали порчу наводил на наш погост Ворошил. «И чем больше простите меня ерунду вы господин голова нести будете тем труднее ее опровергнуть известно же целая академия не ответит на вопрос одного невежды если конечно он не прикидывается фэс поднялся вижу господин голова что скорее вы рискете всем своим поселкам не нежели, нежели меня наймете потому как восстанут ли неуппооены или нет еще не бы по воде а денежки платить надо сейчас и притом настоящие Я имперские цехины не беру, — добавил он, — исключительно в качестве маленькой мести, только солодорские дирхеми. — Двойные, разумеется, — уточнил он. — Ну, господин Чародей поднялся Эфиревым. — Не ответил ты на мой вопрос, и тем, извиняй, подозрение на себя навел. Уж не вечным лесом ты сюда заслан? Уж не потому ли уши прячешь? «Да ты голова совсем ума лишился», — сердито перебил половинчика некромант. «Во-первых, даже не будь я эльфом, уж, наверное, позаботился бы о такой простой маскировке. А во-вторых, раз уж не хочешь ты говорить по-хорошему, следовало бы мне повернуть сейчас и уйти, потому как дураков я спасать не нанимался». Но есть у тебя тут, подозреваю, те, которых вы в цепях держите, да на продажу готовите. Хотел я тебе, голова, выгодную сделку предложить. Я вам погост упокаиваю, а вы взамен эльфикам, похищенным, свободу даете. Ну, а коли ты так дело повернул, придется мне их силы освобождать. Что потом после поселка твоего останется, не знаю. Скорее всего, и погребов потом не найти будет». Ну, давай, решай быстро, биться будем или мириться. Или ты в моем посохе тоже сомневаешься? Фесс заканчивал свой нарочито патетическую речь, уже стоя на ногах. Посох в левой руке смотрел яндарным навершием прямо в грудь ошарашенного головы. Правую ладонь некромант положил на глефу, готовый в любой миг взмахнуть гномем оружием. И он мог поклясться, что голову у Фирио эта глефа сняла бы одним коротким движением, подобно косе или бритве. Фирио, надо отдать должное, растерялся только на краткий миг. Голова невысокликов не стала рать, звать на помощь или хвататься за оружие. Вместо этого он зычно потребовал еще пиво чем, признался, изрядно озадачил уже самого некроманта. Ох, Фирио сделал глубокий глоток, Оставил кружку, фыркнул, — Всё понятно, господин маг. — Ведьма лесная тебе послала, Вейды, правильно, а вот и я и пню, что правильно, — наговорила, наплела с три короба о том, как мы, мол, девы, дед дельфийских крадём, насилию с обесчащиванием подвергаем, да на рынках продаём. Вот скажи мне, сударь Чарядей, ты хоть одну эльфийку в рабынях видел, а? Сам не по слухам, а своими глазами, чтобы в цепях и на помосте рабском. Фесу пришлось признать, что нет, не видел, слышать слышал, но самому видеть не приходилось. — Вот что я тебе скажу, Чарядей, — поднялся Фирио, — пойдем, покажу я тебе этих эльфиек, а ты уж сам потом сам цепи там ищи с колодками, договорились? И спросить их, кто же сам молишь, они тебе ответят. Кто их похищал да обесчащивал? Не сдержавшись, голова гулко захохотал. — Что ж, пойдем посмотрим, — сдержанно сказал Фейс. — Только сперва я тебе кое-что показать хочу, господин Фирьо. Как во двор выйдем. — Отчего же не посмотреть, — согласился голова. — Развлечения у нас, сударь-чаредей, и впрямь не густо. Миновали богато обставленную прихожую и вышли на крыльцо. У дома головы, не расходясь, стояла толпа, десятоков, пять, половинчиков, все мужчины, все вооруженные до зубов. Некроманты видел копья, алибарды, секиры, луки, самострелы. Парни помоложе держали на готове прощи с уже вложенной в них камнями. Пес позволил Глефис соскользнуть в руку. Оружие обладало идеальным балансом, казалось почти что невесомым. Сталь становилась продолжением руки, внезапно обретавшей способность рубить и колоть. «Кто хочет попробовать всадить стрелу мне в с брюха?» громко объявил он, делая шаг вперед, впрочем, так, чтобы не терять из виду и самого сударя поселкового голову. «Давайте, давайте, не бойтесь, или у вас у всех глаз косой, что из пяти шагов меня не попадете?» «Эй, только не против моего дома!» – завопил с похватившейся головой. вас, мигом стены палками своими утыкаете. Давайте, давайте, на дорогу выходите, коль уж так приспичило эдакими вещами баловаться» вышли Фесс повернулся лицом к мрачной и грюмой толпе, где вперед уже вылезла десятка-полтора немолодых половинчиков, все с видавшими виды луками. Судя по всему, опытные стрелки. Эти будут стрелять по-настоящему, подумал Фесс, и спина его слегка взмокла. Керлоеда из Долины Магов справился бы с этим, если и не шутя, то, во всяком случае, достаточно уверенно. Память того былого вновь вернулась к Фессу ну вот как поведут себя навыки и все-таки он чувствовал что без этого нельзя чувствовал, что нельзя никуда идти пока толпа за твоей спиной не станет взирать на тебя с ужасом и почтением забыв даже саму мысль о том что можно напасть или ударить в спину Некромант ощущал постоянное и подспудное напряжение, взгляды собравшихся половинчиков казались слишком уж непроницаемыми, они не боялись его, а их неукротимый нрав давно уже вошел в легенды. Что если все головы э, все слова головы просто ловушка, и хозяева теперь ищут только удобного момента, чтобы покончить с назойливым и непомерно любопытным гостем? Он должен был внушить невысокликам ужас и почтение. Напускать на них зомби нет уж, спасибо, хватит с него и геста, да и других мест тоже.